Следует остановиться еще на одном широко распространенном заблуждении. Человек отнюдь не вершина эволюции на Земле. Вместе с нами, на ней, живут те, кто завершил человеческий этап и стал больше, чем человек. Это основатели мировых религий, махатмы или учителя человечества. Они свободно и сознательно работают на всех планах бытия, постоянно обладая всей полнотой возможностей космического сознания. их невидимое и почти неизвестное человечеству, имеет решающее значение для судеб мира и эволюции духа. Могут спросить, почему же они, имея такие возможности, не способны остановить тот разгул зла и насилия, который царит сейчас на Земле? Почему они не возьмут зримо бразды правления в свои руки? Почему не заявят открыто о своем существовании? Ответ заключается – В самой сути человека, его миссии во Вселенной, монада человека, искра, единого бытия или логоса Отца Небесного, по христианской терминологии, потенциально заключают в себе все его качества и главное, что отличает человека от других созданий, свободу воли, без которой нет творчества, а человек создан для творчества и сотворчества с Творцом. Но пока он не постиг план эволюции, пока предпочитает жить для удовлетворения желаний своего низшего «я», своей личности, он часто использует свободу воли во зло, неся ответственность за свои ошибки, учась на них. Нельзя заставить человека жить правильно, он должен сам прийти к верному выбору. Не следует думать, что учителя либо давно ушли с физического плана и пребывают где-то на небесах, либо уединились в недоступных горах Тибета. Они работают и среди людей. В разных странах и городах узнать их трудно, потому что, оставаясь на человеческом уровне эволюции, принципиально невозможно понять суть следующего более высокого уровня сознания. Для этого надо достичь его. Известный биолог Рами Шовен сформулировал принцип, по которому организм определенного уровня, развития, способен понять поведение сущности своего уровня или более низкого, но не более высокого. Так животные не могут понять смысл и суть жизни человека, принимая его за аномальное животное своего вида, иногда признавая в нем вожака стаи ее лидера. Точно так же и человек обычно не узнает учителя, встречая его на своем пути и тем более не понимает его работы, смысла его существования. Какие же выводы можно сделать из основных положений рождающейся парадигмы науки? Могут ли они указать путь выхода из глобального социально-экологического кризиса? Выводы следующие. Первый. Оъективное единство человечества на высших планах единый организм в кавычках, каждая клеточка, которого отдельный человек, делает бессмысленным любое противостояние различных групп людей. Все противопоставления внутри человечества являются разрушительным процессом, точно так же как раковые клетки опухоли, развивающиеся независимо от систем организма, не для него, а для себя. Поэтому единственной альтернативой конфронтации и войнам нашего времени является мировое братство, без границ, обусловленных национальными, религиозными, экономическими отличиями, что ставит вне закона любое оружие и все расходы, связанные с ним. Подчеркнем снова, что единство, о котором идет речь, не метафора, а объективная реальность, которую можно видеть как факт, поднявшись на новый уровень сознания. Выбор приоритетов Как писал фром иметь или быть все современная цивилизация направлена на удовлетворение безмерно растущих, в основном избыточных потребностей, приходящей личности и прежде всего смертного физического тела. Если допустить, что развивающиеся страны догонят по уровню жизни развитые, это будет означать гибель в ближайшее время и тех и других от экологической катастрофы, не в материальных благах счастья. Недаром по числу самоубийств на душу населения первые места занимают такие «благополучные» в кавычках страны, как Швеция. Погоня за материальными благами уводит от основной проблемы роста духовности. На такой рост должны быть направлены все силы общества, а не на копирование конкурентной борьбы западных бизнесменов. Необходимо резко сократить материальные потребности. В этом перспектива личной эволюции, и надо дать ее людям. Причем эта перспектива заключается не в погоне за развитием экстрасенсорных способностей. Они приходят тогда, когда это становится полезным для всего человечества, а не для данной личности. Это путь к миру душевному, путь к здоровью, путь к бессмертию. Надо осознать свое место на эволюционной лестнице включиться в творческий эволюционный план в контакте с теми, кто превосходит нас в развитии, кто помогает эволюции планеты и руководит ею. Оба вывода не оригинальны, и можно привести цитаты из множества публикаций по этим проблемам. Главная задача данного изложения показать, что единственная перспектива выхода из глобальной катастрофы угрожающей Земле следует не только из религиозных учений и философских концепций, но и непосредственно из основных положений нарождающейся парадигмы науки, поскольку большинство человечества воспитано со школьной скамьи в преклонении перед авторитетом именно науки. Конечно, убедительность доказательств отдельных положений Не одинаково, что естественно для начала новой эпохи естествознания, справедливости некоторых из них убеждает точности число предвидений, полученных нетрадиционными путями из высоких источников Блаватской, Елены Рерих и другими, а также убедительно подтвержденных позднейшими научными исследованиями. Опубликован целый перечень таких предвосхищений. Доверие к авторитету, подтвержденное практикой, Позволяет серьезно относиться и к некоторым указаниям, которые пока еще вне рамок науки, но чрезвычайно важны для будущего планеты. Так, например, очень важно состояние ауры Земли, состояние тонкого мира, наличие корреляции между психическим состоянием планеты и физическими процессами на ней. Существует версия, что гибель целого материка Атлантиды была связана с развитием у ее обитателей психических сил, которые использовались во зло.